Спирье. Чинце Джорджа «Пять сестер» Примечание автора Это история о двух непохожих друг на друга женщинах, встретившихся и подружившихся по воле автора. На написании этой книги меня вдохновили факты из жизни натурщицы Мадалены Сплендори, появлявшиеся в римской прессе и родоначальнице одной из самых влиятельных семей в мире итальянской моды Адели Казагранде Фенди, которая вместе с дочерями Паулой, Анной, Карлой, Франкой и Альдой стала одной из первых женщин-предпринимателей. «Правок. Рим. 7 июля 2016 года. Фонтан Треви». Ей показалось, что она попала в зачарованный лес из разноцветного шелка всевозможных оттенков, от пастельных до темно синих На стойках для вешалок виднелись плавные силуэты нарядов в стиле ампир. Пышные воздушные юбки на кринолинах из органзы, муслина и кружев контрастировали с тугими корсетами и накидками-плащами под стать королевским. Роскошные шубы из соболя, горностая и рыси, расшитые и украшенные словно картины, Стояли у нее на пути пушистой преградой. Она прикрыла глаза, решив, что ей все это снится. Наконец-то ты пришла. Будешь второй после Кэндал. Бегом на макияж. О Боже, я сегодня сойду с ума. Раздавшийся из-за спины голос, одной из костюмерш вернул ее к действительности, но магия расцветок и форм все еще стояла перед глазами. Чудесные коллекции, прекрасные модели и избранная публика. Модные показы были для нее волшебным праздником. Вероника понимала, какой эффект производят на зрителей в зале, где сейчас мама, сидевшая в первом ряду, ожидала ее выхода. Подобное действо плод стараний стилистов, редакторов модных журналов и знаменитостей всех мастей. Однако мало кто знает, какая суматоха все это время царит за кулисами. Скользящие друг за другом по подиуму модели – это лишь вершина айсберга не дающая ни малейшего представления о том, сколько сил вложено в шоу. За сценой лихорадочно трудится уйма людей, чтобы все прошло без заминок, необходимы месяцы подготовки и твердая рука, которая всем руководит. «Модные показы — это нечто прекрасное», — сказал им Карл, когда все девушки, отобранные для показа, выстроились у него в кабинете. «Многие из вас уже работали со мной, но я снова хочу подчеркнуть — что за сцены от вас требуется пунктуальность, точность и порядок. Вот что значит быть частью команды. Усвоите это, и у нас все получится». Добравшись до фонтана Треви, Вероника с трудом пробилась сквозь толпу нарядно одетой публики, фотографов и журналистов. На площади было негде и шагу ступить, хотя до показа оставалось еще целых два часа. Карл нервничал. Он сам проверял каждое платье, каждую шубу, просил швей подогнать юбки, обрезать торчавшие нитки. Вероника прекрасно понимала, что это будет продолжаться вплоть до самого выхода. Она прошла мимо мастера по обуви, который колдовал над скользкими каблуками, чтобы те не подвели на подиуме из плексикласа. Иногда Карл просил поменять обувь за минуту перед... Поэтому весь персонал был наготове. Скорость решала все. За кулисами толпились модели, менеджеры, стилисты, костюмеры, визажисты, парикмахеры, журналисты и все остальные, кто так или иначе имел отношение к миру моды. Часть фотографов сновали за сценой, чтобы заснять закулисье, в то время как большинство (Вероника в этом не сомневалась) окружили подиум, чтобы миллионами вспышек увековечить предстоящий показ. Легенды и сказки. Так окрестили шоу, приуроченное к празднованию девяностолетия римского дома моды. Сорок моделей вместе с Вероникой должны были же дефилировать по фонтану, чью реставрацию профинансировал знаменитый бренд. Превосходная оптическая иллюзия, благодаря прозрачному подиуму из плексикласса, казалось, что модели ступают по воде. Мастера по меху создали маленькие шедевры, навеянные миром сказок. Каждое изделие, олицетворевшее флору или фауну, было либо украшено россыпью жемчуга и перьев, либо расписан вручную. Декор из бабочек, насекомых, павлинов и стрекоз сменялся сказочным лесом и декоративными клетками. Воздух за сценой был наэлектризован от лихорадочной суматохи. Однако именно этот Будоражащий всплеск энергии позволял Веронике ощутить полноту жизни. Для нее не существовало ничего более волнующего, чем миг первого выхода, когда на тебя устремлены слепящие софиты и взгляды всех присутствующих, когда в прекрасных одеяниях ты ощущаешь себя королевой. Ее прабабка, когда-то работавшая натурщицы в Лондоне, наверняка поняла бы ощущение, переполнявшее правнучку, когда адреналин бурлит в крови. Все было продумано до мелочей, вплоть до последней пуговицы. Публике, состоявшей из покупателей, знатоков моды, модельеров и фотографов, предстояло увидеть совершенно новую, уникальную коллекцию, которую до сегодняшнего вечера не видел никто. Именно поэтому все были как на иголках. Карл нервничал, модели хихикали, чтобы снять напряжение. Толпа шумела в ожидании начала. Вероника, как было прописано в контракте, приехала за два часа до показа. За эти два часа ей предстояло сделать макияж, прическу и приготовиться к первому выходу. Войдя в гримерку, Вероника скользнула взглядом по стойкам, чтобы убедиться, что все на месте. Кивнула Кэндалл, над которой уже колдовал парикмахер, затем бегло просмотрела прозрачные, оделанные мехом платья с цветочным узором и ботильоны, в которых им предстоит дефилировать. Шутку эту коллекцию называли от «Метюр». Игра слов «Мех и кутюр». Этот показ, организованный для двухсот приглашенных, среди которых была ее мать, войдет в историю не только итальянской моды. Вначале Веронике предстояло надеть одно из самых дорогих изделий: шубу из рыси стоимостью в миллион евро, затем жакет, волшебный сад, расшитый цветами. Вероника снова проверила, нет ли на вешалках платьев, которое она не примеряла накануне. Она всегда нервничала, когда такое случалось, потому что приходилось заново подбирать обувь. Нога у нее была маленькая и зачастую ей доставались слишком свободные туфли, поэтому она всегда носила с собой вкладыши. Однажды ей даже пришлось приклеить чересчур большие туфли к ноге скотчем. «Два часа на макияж и прическу — просто издевательство!» — пожаловалась одна из визажисток. Вероника усмехнулась, им всегда не хватало времени. После макияжа и укладки Вероника надела рысью шубу и встала рядом с Кэндал, открывавший показ вдруг стало тихо. Все затаили дыхание, пока Карл с Сильвией осматривали выстроившихся в ряд девушек. Всеобщее напряжение стало почти осязаемым. На площади перед фонтаном приглушили свет. Шум толпы разом смолк. Карл кивнул к постановщику и тот крикнул: « Первый выход! Костюмеры забегали вокруг моделей, проверяя все ли в порядке и не осталось ли где следов от косметики. Визажисты и парикмахеры поправляли макияж и фиксировали прически шпильками. Карл расставлял последние акценты, менял аксессуары, закатывал рукава, расстегивал то, что не должно быть застегнуто. Один из постановщиков застыл перед монитором, на котором через минуту замелькают изображения моделей, шагающих по подиуму. При первых звуках коррелиона, звуковой дорожки показа, модели затаили дыхание. Кендалл, пошла» прошептал постановщик на ухо первой девушки. И на прозрачном подиуме, в голубой каракулевой шубе, отороченной норкой и облегчённой тремя тысячами проделанных вручную отверстий, возникла Кэндал Дженнер. Когда Кэндал дошла до середины подиума, постановщик, не отрывая глаз от экрана и в полголоса, разговаривая с кем-то из публики по микрофону, опустил руку Веронике на плечо. Почувствовав нажим, она вся подобралась — Затем он легонько ее подтолкнул, и Вероника сделала несколько первых осторожных шагов на высоченных шпильках. Затем пошла увереннее, следуя намеченной в голове траектории, чтобы справиться с волнением. Краем глаза она видела расплывающиеся лица и вспышки фотокамер. Дойдя до края подиума и замерев перед объективами, Вероника чуть не оглохла от треска фотоаппаратов — Их назойливые щелчки не могла заглушить даже громкая музыка. Сердце Вероники трепетало. Она ощущала себя невероятно красивой. Наконец-то ее час пробил. Теперь у Карла будут ее фотографии в этом великолепном одеянии. Эти снимки появятся в сети, на страницах журналов, на телевидении. Сойдя с подиума и убедившись, что ее не видно из зала, Вероника со всех ног кинулась в гримерку готовиться к следующему выходу. На все про все в ее распоряжении было всего несколько минут. Костюмерша помогла ей расшнуровать обувь и переодеться. В такие моменты Вероника заставляла себя глубоко дышать и не мешать тем, кто работал с ней бок о бок. Модные показы всегда были демонстрацией работы модельера. Их проводили для того, чтобы покупатели могли оценить, а затем и приобрести приглянувшиеся образы. Поэтому все должно было быть на высшем уровне. Второе дефиле и все последующие прошли как по маслу. Когда на сцене вместе с Сильвией Вентурини-Фэнди появился Карл Лагерфельд, девушки за кулисами выстроились в ряд перед заключительным дефиле. По традиции, бросив монетку в фонтан, под аплодисменты публики модели друг за другом вышли на сцену. В конце каждого показа Веронику переполняли облегчение и восторг от участия в успешном шоу. Ее жизнь трудно было назвать спокойной, но Вероника не хотела для себя иной судьбы. В том, что сегодня она оказалась на этой сцене, была заслуга ее прабабушки и давней дружбы длиною в жизнь.